Глава двадцать Ежедневный выбор Купите силу воли в магазине. Самые важные для вашего здоровья решения вы принимаете в магазине. Если вы положили что-то в тележку, полезный или вредный продукт, вы это в конце концов съедите. И даже если в магазине вас мучает совесть по поводу какой-то покупки, дома ее голос утихнет, и вы капитулируете окончательно. Ведь деньги уплаченные и вкусняшка уже у вас дома. Моя главная слабость — крекеры. Если я нахожу дома коробку с ними, то не успокаиваюсь, пока не съедаю все. Обычно на это уходит день или два, поскольку в этих крекерах море углеводов и соли, у них очень привязчивый вкус, и съесть парочку, а потом остановиться, просто невозможно. У меня не хватает на это силы воли. В какой-то момент я понял, что единственный выход — никогда не покупать эти крекеры. Чтобы устоять перед искушением накупить в магазине крекеров, я подписался на рассылку здоровой еды от интернета магазина Amazon, и теперь раз в месяц мне приходит посылка с запасом зеленого чая, орехов и других полезных перекусов. А автоматическое продление подписки почти не требует моего участия в выборе продуктов. Если же я прихожу в магазин, то стараюсь проводить большую часть времени в отделе овощей и фруктов и морепродуктов, и не заглядывать в средние ряды, где полно вредных вкусностей. Например, соленых крендельков – это еще одна моя слабость. Но если они не попадутся мне на глаза, то мне удастся устоять перед соблазном. Определить собственные слабости – первый шаг к победе. В магазине старайтесь класть в тележку то, что полезно для вашего организма, чтобы там не осталось места для вредной еды. Еще более эффективный способ – составить список покупок заранее, чтобы в магазине у вас не было возможности купить что-то под влиянием импульса. И старайтесь ходить в магазин на сытый желудок. Когда вы голодны, вам трудно делать выбор в пользу правильной еды, и вы обязательно заполните тележку кучей вредных продуктов. Возьмите за правило ходить по магазинам после, а не до обеда или ужина. После сытной трапезы вам будет проще принимать правильное решение. и потом не придется терзаться угрызениями совести. Очистите свой мозг и тело. О пользе физических упражнений сказано уже много, но есть еще кое-что, о чем вы, возможно, не знаете. Ученые установили, что занятия спортом ускоряют выведение вредных веществ из клеток организма. Оказывается, занятия физкультуры и спортом помогают нашему телу избавляться от мусора, то есть вирусов и бактерий, и очищают мозг. Серия экспериментов, проведенных на животных, показала, что регулярные физические нагрузки останавливают разрушительное влияние на мозг рациона с высоким содержанием жиров. Удалось выяснить, что во время физической активности в мозгу вырабатываются вещества, которые расщепляют бактерии, вызывающие развитие болезни Альцгеймера. При этом людям достаточно заниматься хотя бы по полчаса ежедневно, чтобы добиться такого же эффекта, какого добились ученые с лабораторными крысами и мышами. И не обязательно быть бегуном на длинные дистанции, подойдут абсолютно любые физические нагрузки. Пока вы просто двигаетесь по несколько часов в день, метаболические и иные процессы в организме не замедляются. Исследователи только начали изучать механизм благоприятного воздействия физических нагрузок. Но уже сейчас понятно, что они не только заряжают нас энергией, но и очищают все системы организма. И, кстати, именно поэтому врачи всегда рекомендовали вести активный образ жизни, чтобы избежать запоров. Если вы когда-нибудь бегали на длинные дистанции, то наверняка заметили, что бег улучшает перистальтику. Неудивительно, что по всей дистанции марафонских забегов всегда стоят переносные туалеты. Благодаря активной перистальтике и выделению пота физические нагрузки – это лучший способ очистить организм от шлаков и токсинов. Утро вечера мудренее. Если вам надо принять важное решение, сделайте это как следует, выспавшись. Один любопытный эксперимент показал, что сон очень важен, когда вы чему-то учитесь или стоите перед серьезным выбором. Половина участников исследования узнавала о новой тактике ведения игры вечером, потом отправлялась домой спать, а на утро возвращалась к игре и принимала гораздо более эффективное решение, чем накануне. Вторая половина участников эксперимента узнавала о новой тактике утром и вечером показывала весьма посредственные результаты. Первая группа, которая имела возможность как следует выспаться, в четыре раза чаще принимала правильное решение по ходу игры, чем вторая группа, которая бодрствовала целый день. Любопытно, что хороший сон совершенно не обязателен, если вам надо принять какое-то простое решение. Вот что сказал один из организаторов эксперимента. Наше исследование показало, что сон помогает только с непростыми задачами. Видимо, во время сна мозг получает доступ к информации, которая не связана напрямую с поставленной задачей, и, соответственно, не приходит нам в голову сразу. Получается, что старая поговорка утро вечера мудренее» имеет под собой научное обоснование. Так что в следующий раз, когда вам надо будет принять какое-то важное решение, не торопитесь и как следует выспитесь.